Глава седьмая Сью стояла на крыше замка, опираясь на бойницу, а подбородок, охватив ладонями, взор ее затуманился, губы сжались, морщинка страдания перерезала лоб. Наверх ее загнал инстинкт, который загоняет на дерево маленькую нервную кошку. Бродя вокруг замка, она подметила открытую дверь, а за ней таинственную лестницу. И, пойдя по ней, оказалась на крыше, откуда открывался вид на все графство. Но, однако, легче ей не стало. Шел пятый час душного дня. Мир окутало мрачное молчание. Жара, две недели изнурявшей Англию, готовила новую грозу. Под свинцовым небом Шропшир обрел какой-то зловещий вид. Цветы обреченно поникли, озеро стало грязно-серым, а река — мутно-серебристой. Кущи шотландских елей, рассыпанные по парку, утратили свою прелесть. Они были грязными и черными, словно внутри, в кривобокой хижине, там жили ведьмы. «Ох!» — сказала Сью, — ненавидя Шропшир. До сих пор внизу никого не было, если не считать коров, предающихся тайной скорби». Не было никого, словно жизнь под влиянием погоды махнула на всю рукой и вымерла. Однако, пока Сью охала, внизу на дорожке появилось что-то знакомое. Оно взглянуло вверх, тоже махнуло рукой, исчезло в дверце, глухо протопало по ступенькам и явилось в виде Монти Боткина. «Привет, Сью, ты одна?» «Одна». Монти попухтел, снял шляпу, обмахнулся и положил ее рядом. «Ну и заметил он. «Ты тут давно?» «Да так, сейчас». А я болтал с этим пилбымом. Пошел взять сигарет, смотрю, он. Ну, поговорили. Интересный тип. «А, по-моему, он гад». «Ну, гад, конечно. Но, знаешь, и гад интересен, если он сыщик». «Ты слышала, что он сыщик?» «Да». «Вот это работа». «Ты бы не сумел, Монти, следить, вынюхивать. Ну с лупой...» Вроде уж не так стыдно. Нет? А может, ты и права. А главное, тут нужен дар. Я бы не узнал улику, хоть подай ее на блюдечки. Какой денек задохнуться можно? Прямо как будто на плите. А здесь вообще-то получше. Да, получше. Монти обвел пейзаж мечтательным взглядом. Пятнадцать лет тут не стоял. А тогда стащить не могли. Выкурил первую сигарету. Вон там меня... Тошнила за той башенкой. Трубу видишь? Сью видела трубу. Гали обогнал вокруг нее Рони двадцать семь раз. Он насыпал гвоздей ему в кресло, а Рони насыпал своему дяде Галли не наоборот. А где он, то есть рони то не Галли? Леди Джулия попросила отвезти ее в Шрусбери за покупками. Ну и что? Не знаю. Она была в Париже, потом в Лондоне. Что ей покупать? Монти мудро кивнул ага понятно ты думаешь она финтит нарочно его увезла очень может быть сью смотрела на серый мир а ей незачем беспокоиться сказала она тоненьким голосом рони сам от меня бегает то есть как а так ты что не заметил понимаешь признался монький я-то все думаю про гертруду И мало что вижу. Значит, бегает. Все время, с тех пор, как я вернулась. Чепуха. Нет, не чепуха. Да тебе кажется. Нет, не кажется. Он старается со мной не оставаться. А если мои дни, он совсем другой. Какой? Вежливый. Какой вежливый? Будто с чужой. Знаешь, как он держится, если кого-то не любит? Нехорошо. А я уж хотел тебе поплакаться. А так... «Ну, плачься ты!» «У тебя что-то случилось? У меня?» Монти поднял руку. «Не надо, не искушай меня, а то расскажу». «Ну, расскажи!» «Так ничего, расскажу. Потерпишь?» «Конечно!» Монти благодарно вздохнул. «Ну, спасибо, старушка, что-то со мной не так. Хозяин сердится». «А почему ты думаешь?» «Ну, разные признаки сью. Такие симптомы». Щелкает языком, смотрит как-то въедливо. Казалось бы, если он три месяца терпел Хью, трудно ли два дня потерпеть меня, а вот подишь ты не выносит. А ты уверен? Еще бы! Очень странно. Он такой трогательный. Не я так думал. Помню, уезжая в школу, а он сует мне денег и улыбается. Но все в прошлом. Он ходит за мной по пятам. Что? Ходит по пятам. Следит. Помнишь такой гимн? Медяне рыщут, рыщут. Вот и он так же. Он что, подозревает меня? Посуди сама, вчера я пошел к его свинье, хотел ну, подлезаться. Прихожу, смотрю, а он спрятался за деревом. Ну что это? Значит, следит. Вроде да. То-то и оно. Ты скажешь, он тут хозяин, хочет и прячется, но это симптом. И опасный. Сегодня следит, а завтра уволит. Старушка, я не могу отсюда вылететь. Кто меня тогда возьмет? Я вообще не подарок. Монти, бедненький, да, бедненький. Если он меня выгонит, я пропал. А главное, не знаю, в чем дело. Стараюсь, стараюсь. Вот из кожи железу. Тайна какая-то. Сью поразмыслила. Знаешь что, сказала она, попроси Рони, чтобы он поделикатней. Нет, нет, только не Рони. Тут еще одна тайна. Мы с ним очень дружили, а теперь он еле разговаривает. «Да? Вот как?» «И все». «Правда?» «Нет, он говорит, да, и вот как». «Это я говорю, он правда с тобой холоден?» «Хуже некуда. Никак не пойму». «Господи, Сью, думаешь, он все знает?» «Что мы собирались пожениться?» «Нет, откуда ему знать?» «И верно, откуда. Здесь ведь никто не знает, кроме Гали, но он-то молчит». «Да-да, только странно, как-то и с тобой, и со мной очень сух». — С какой стати ему от тебя бегать? Вся ее подавленная боль обрела голос. Сью привыкла терпеть, не хотела плакаться. Но Рони уехал, голова трещала, небо походило на брюху уснувшей рыбы, и она начала изливать свою душу. А вот с какой из-за матери она его точит и точит. На таких не женится, сколько из девушек нашего круга. Да-да, я знаю, не спорь. Вообще-то она права. «Подумай, это ж певичка!» «Я певичка, да, и ничего не поделаешь. Зачем нам мне жениться?» Монти пощелкал языком. «Ну, старушенцы, да я бы сам! В общем, твоему Роне повезло!» «Спасибо, Монти, а он так не думает!» «Да чепуха какая-то! Хотела бы я с тобой согласиться!» Полный чепуха! Рони не такой человек! Знаю, он порядочный! Слово чести! Неужели ты думаешь, что я этим воспользуюсь?» Видит Бог, я никого не презираю, кроме девиц, которая вцепится и держит. Знаешь, что он с ней из вежливости, а держит, не отпустит. Если я точно поверю, что Рони меня не любит, — сказала Сью, глядя сухими глазами на грозное небо, — я тут же исчезну. Чего бы мне это ни стоило? — Да брось ты! — Но как-то без особой твердости, — сказал Монти. — Может, у него что-то с печенью? — Погода такая. Сью не отвечала. Она подошла к бойницам и поглядела вниз. Судя по спине, она то ли плакала, то ли собиралась заплакать, а он не знал, что при этом делают. Лицо Гертруды, плававшее повыше, препятствовало очевидным мерам. Если у тебя такая невеста, можно ли обнять другую шепчану Ну-ну-ну. сказал Монти, но сью не обернулась. Он кашлянул и прибавил и направился к лестнице. Когда внизу хлопнула дверь, Сью приложила глазам кусочек кружев, который называла носовым платком. Она была рада, что Монти ушел. Иногда лучше одной сразиться со своим горем. Это она и сделала. В ее небольшом теле жила героическая душа. И сью была способна изгнать своих бесов. И пока последний схлип не показался ей, Она поняла, что битва выиграна. Расплывчатый Шропшир стал почетче. Сью спрятала платок и воинственно поморгала. Ей стало гораздо легче. Конечно, помолвку она порвет, непременно порвет. А все-таки, в конце концов, кто не скиснет рядом с такой могучей личностью, как леди Джулия? А если ты скис, ты мрачен, ничего не поделаешь. Размышление прервал шум машины. Сердце у нее забилось, она побежала к другому краю крыши, и зря. То был не Ронни, а коренастый незнакомец, прибывший в станционном такси. Кому он нужен? Никому. Но Сью ошиблась по неведению. Если бы новоприбывший узнал о ее мыслях, он бы не только обиделся, но и удивился. И то сказать тихо, скромно, На станционной машине в замок прибыл Джордж Александр Пайк, первый викон Тилбери, глава и основатель издательской компании Мамонт, расположенной в Тилбери Хаус на Тилбери Стрит, Лондон. Люди бульдожьего типа не признают поражений. Разбей их они восстанут. Вот к этой пародии принадлежал Лорд Тилбери. Свое огромное состояние он сколотил именно тем, что не замечал неудач. Самый факт его прибытия свидетельствовал о прежней хватке. Он решил поговорить с Галли лично. Да, они не виделись четверть века, но в памяти его остался приветливый, легкий джентльмен. А эти джентльмены, как правило, не выдерживают прямой атаки. И лорд Тилбери верил в магию слова, и особенно своего. Двери ему открыл бич. «Мистер Трипфуд дома?» спросил Виконт. «Мистер Галаха Трипфуд?» «Да, сэр. Как прикажете передать?» «Лорд Тилбери». «Сию минуту, милорд. Вот сюда. Э, сюда, пожалуйста. Я полагаю, он у себя в кабинете». Однако в комнатке за библиотекой Гали не оказалось. Признаки творчества были. Листы на столе, чернила на ковре. А вот творца и не было. «Вероятно», — предположил бич — «он в саду на лужайке, дышит воздухом». Он мягко улыбнулся при чудом избранной души. «Не присядите ли, милорд?» Он удалился, а лорд не присел. Затаив дыхание, глядел он на стол, а потом, оглядываясь, стал к нему подбираться. «Да, перед ним были мемуары. Автор только что оставил их, чернила еще не, пр не просохли». «Да, они были еще мокрыми!» Там, где, шлифуя слово, он зачеркнул «упился», автор написал «усосался, как зюя». Глаза лорда Тилбери и так на выкате окончательно вылезли из орбит, и он тяжело дышал. Всякие, кому удалось вырвать немало денег у враждебного мира в той или иной степени, похож на крепкого, практичного пирата. В молодости Джордж Александр очень его напоминал. Помери, при успевании свойства эти глохли, а все же не исчезли. Сейчас, когда рукопись рядом, такси уехало, а автор куда-то делся, и он думал о том, что надо схватить ее и бежать. И когда он совсем собрался и примерился, послышали шаги. Он отпрыгнул, словно кот от сливок, встал у окна и замурлыкал какую-то песенку. Остановившись в дверях, Гали вставил монокль. Глаз за стеклом был удивленным, а лоб наморщился. Нет-нет, сказал Гали, сейчас минуточку, я горжусь своей памятью. Потолстели, постарели, но я вас прекрасно знаю. Почему-то, глядя на вас, я вижу розбив. Шарик Смит, тушка уайтинг. «Нет, Скунс!» И он расплылся в улыбке. «Неплохо! Мы четверть века не виделись! Скунс! Вот вы кто! Скунс Пайк! Ну, как живете?» Лицо лорда Тилбери обрело сурово малиновый оттенок. Он не любил намеков на годы или на толщину, а уж тем более был их прозвищ. Так он и сказал. «Ну ладно, приветливо!» – откликнулся Галли – Нет, просто молодость возвращается. Я, как сейчас вижу, пробка. Бэшем вошел во вкус, швыряется булками, гляня, вы на полу. Это он розбив бросил. Так и вижу. И Галли засмеялся. Но тут же стал серьезен. Бедный пробка, вздохнул он, никогда не умел остановиться. Всем хорош, а вот этого не умел. Лорд Тилбери проехал сто четырнадцать миль не для бесед а майоре Бэшеме которого недолюбливал. Он хотел бы на это указать, но Гали не остановился. Я с ним говорил, я его убеждал. Росбифом не швыряются, хлебом, пожалуйста, но росбифом. Мы, британцы, так не делаем. А причина в том, что он начинает не с пинты, а с квартой. Пробка соглашался. Знаю, знаю. Еще отец предупреждал. Ничего не попишешь фамильное. Я говорю, тогда совсем не пей. Нет, не выйдет, есть не смогу. Ну, ладно, я его оставил. Через несколько дней встретились мы на свадьбе. «Я», — сказал лорд Тилбери, — «а в том же отеле, по странной случайности, была еще одна. Мало того, невесты были в родстве, а та невеста и наша. Ну, все перемешалось, танцуем, болтаем, смотрю, пробка совершенно белый Стоит и стонет. Галли, — говорит, — увиди меня. Все, конец, доигрался. Отхлебнул шампанского, и что же, две невесты?» — Я, — сказал лорд Тилбери, — конечно, я мог его утешить. Но я не стал, я понял, это промысел. Спрашиваю, пробка, ты готов? Хватит у тебя воли? — Да, хватит. Не могу же я до конца жизни видеть по два букмекера, по два судебных исполнителя и по два скунса. В такую минуту скунс он вспомнил вас и ушел как герой. Приятно было смотреть. Я начал было лорд Тилбери, через две недели встречая его на стренде. Он просто сияет. Все в порядке. Молодец. Очень было трудно. Еще бы. Думал, не выдержу. Но потом я открыл один безалкогольный напиток. Абсент называется. Совсем ничего. Пить можно. Да, можно. Меня, сказал лорд Тилбери, не интересует ваш Бэшем. Гали огорчился. Простите, сказал он. А что же вас интересует? Что вас сюда привело? Садитесь, скунс, рассказывайте. И я не скунс. О, опять же, простите, обмолвился. Ну, Пайк. И не Пайк. Я Тилбери. Галли покачал головой. По чужим именем? Нехорошо, нет, нехорошо. Хр. -р -р -р -р -р. А главное, бесполезно. Все равно узнают. Помни, я убеждал Костяшку Воукса, когда он бегал от мукмекеров под именем Орландо Мальтраверс. Заметьте, в отличие от вас, он догадался прицепить бороду. Ну, Скунс, ну, дорогой мой, ну стоит ли? Не лучше ли встретить опасность, как мужчина?» «Купите белокурые усы. За что вас преследуют?» Лорд Тилбери думал о том, стоят ли мемуары таких мучений. «Я зовусь Тилбери», — сказал он, — «потому что у меня такой титул». «Титул?» «Да». «Значит, вы лорд?» «Да». «Лорд Тилбери?» «Да». «А с чего бы это?» Виконт напомнил себе, что надо держаться. «Как ни странно, — сказал он, — я занимаю кое-какое место в мире прессы. Мне принадлежит издательский концерт «Мамонт». Не слыхали?» «Мамонт? Мамонт». «Минутку-минутку! — вскричал Гали, Это не вам я продал книгу? Нам!» «Скунс! То есть Пайк! То есть Тилбери! Вы уж меня, простите, очень подвел, да? Ясно, ясно. Вы хотите, чтобы я передумал? Честное слово, не могу!» Нет и нет. Но нет. Да, я знаю, знаю. Нет. У меня есть причины. Причины? Да. Если хотите, доводы сердца. Это неслыханно. Это это черт знает что. Вы подписали контракт. Книга тут. Я вижу. Она готова. И Гали взял рукопись с той нежностью, с какой берет ребенка молодая мать. Посмотрел на нее, вздохнул, еще раз посмотрел и еще раз вздохнул. Ему было очень трудно. И чем больше он их перечитывал, тем больше сокрушался, что мир не увидит таких мемуаров. Так никак не памятник той лондонской эпохи, которая вполне заслужила Гомера. А он его создал. Вот теперь, значит, зачем? Готово, сказал он. Разве ее закончишь? Можно отделывать без конца. Он снова вздохнул и напомнил себе, что цена его жертвы счастье Сью, а Сью — дочка Долли. Если с ней все в порядке, жалеть нечем. Хотя, конечно, Кларенс мог бы и сам прижать этих сестер. А вот вопрос о публикации, сказал он, кладя, кладя рукопись в стол, действительно закончен, закрыт. Я не буду их печатать. Но нет, Скунс, это твердо. Я вас прекрасно понимаю. Я бы и сам на вашем месте моргал и пыхтел. А я не моргаю и не пыхчу. К счастью, мне удалось сдержаться. Но я хочу сказать зачем, скунс, незачем!» «Не зовите меня скунсом!» «Я не могу всего объяснить. Слишком сложно. Но, поверьте, вопрос закрыт!» Воцарилось тяжкое молчание. Лорд Тилбери смотрел на ящик стола, как смотрит китайский мопс на сахар. Потом он перевел взгляд на Галли, словно напрашиваясь на розбив, который принес такую пользу в руке меткого пробки. Еще немного позже пыл угас. Икон поднялся. «Ну что ж, я прощаюсь. Уходите?» «Да». Галахат огорчился. «Не обижайтесь, кунц! Посидим, поболтаем, останьтесь к обеду!» «К обеду?» Казалось бы, невинное слово, но в его устах оно ухитрилось обрести сочность и жар Елизаветинской брани в том самом духе, в каком Бен Джонсон обращался к Бомонту и Флетчеру. «Какие обиды!» Бывают минуты, когда сильную боль утешит лишь движение. Индийц, укушенный скорпионом, мечет и скачет. Лорд Тилбери после беседы с Галли хотел пройтись. Сбежав со ступенек, он увидел такси, и ему стало худо от одной мысли, что придется сесть в это затклое нутро. Сунув деньги удивленному Робинсону, он что-то проурчал, резко повернулся и зашагал к западу. Робинсон смотрел ему вслед тихим, тяжким, шеропширским взглядом, а когда он исчез за кустами, поехал на станцию. Лорд Тилбери шел и думал. Мысли его понемногу обретали стройность, возвращаясь к тому первому замыслу. Перед ним стоял один образ – ящик стола. Хорошо бы к нему подобраться! Как все пираты, которые вроде бы как исправились – Он любил думать о совести. В конце концов, мемуары принадлежат ему. И контракт подписан, и аванс уплачен. Казалось бы, упакуй их на клеймарки марки и пошли. Если же люди по чудачеству держат их в ящиках, значит, остается брать самому. Это нетрудно. Но для этого надо жить в замке. Галахат, скорее всего, не уздосужился запереть стол. И если ты где-нибудь близко... Нет, как он мог? Как мог? Зачем отверг приглашение? Остался бы к обеду, а там, если деликатно повести дело, вообще пригласили бы погостить. Перевез бы вещи из герба. Нет слов на свете печальнее, чем я мог бы. Страшно терзаясь, векон шел вперед. И вдруг до него донесся тот единственный запах, который был способен отвлечь его от тяжких мыслей. Он учуял свинью. Те, кто лишь поверхностно знал Джорджа, Виконта, Тилбери и Кларенса, Грамфа, Эмсфорта, никогда бы не поверили, что у них есть что-то общее. Их души, сказал бы, маловер разделены, как полисы земли. Сказал бы и ошибся. Общее у них было. Они любили свиней. Лорд Тилбери разводил их в своей Бекингемширской усадьбе, куда уезжал на свободные дни. Мало того, он ими гордился. Хрюканье, чавканье или такой вот запах немедленно трогали его сердце. Тем самым он очнулся, а очнувшись, увидел, что бесцельные странствие привели его к свинарнику. А в свинарнике была свинья, да такая, каких он еще не встречал. Мы уже знаем, что в этот день было так пасмурно, словно сумерки раньше времени спустились на землю. Но сумерком ли скрыть императрицу? Да, солнечный свет обрисовал бы ее прекрасной линией, но и в сероватой мгле она поразила Виконта. Словно пойманный арканом он кинулся к ней. Сперва, как все завзятые свинолюбы, он испытал жгучую зависть. Они приходили, глядели, ахали и жили мечтой, словно те, кого поцеловала во сне богиня. Кинув на гостя короткий, хотя и вежливый взгляд, императрица вернулась к своим прежним делам, а именно, опустив прекрасное рыло, едва ли не к самой земле, печально запыхтела. Викон посмотрел туда же и заметил, что не дурная картофелина, выкатилась за пределы свинарника. Как все примированные свиньи, императрица полагала, что кормом, как и розбифом, швыряться нельзя. Свинолюбивое сердце дрогнуло. Зависть сменилась более благородным чувством. Ивекон пощелкал языком. Им было трудно наклониться, но он не раздумывал. Едва не задохнувшись, он поднял картошку и собирался вручить владелице, когда его внезапно прервали. Кто-то задышал ему, схватил за руку, за шкирку, оттащил от свиньи, и он увидел длинного, тощего типа в комбинезоне. В такое время суток природа спит. Природа, но не свинарь. Хозяин велел ему бдить, что он и делал, зная, что рано или поздно к свинарнику подкрадется незнакомец с отравленной картошкой в руке. Как и канадская полиция, Пер Брайт промахов не ведал. Р -р -р -р -р -р, сказал он, что означает пошропширский, Пройдемте со мной, я вас запру, а сам сообщу хозяину. Расставшись с несчастной сью, монти печально побрел к свинарнику, чтобы взглянуть на императрицу и как-то к ней подлезаться. Но он не спешил. Небо парило хуже компресса. Мир превратился в турецкую баню. Мотыльки и те сдались, только самые юные кролики выбегали на дорожку. Но если бы воздух был свеж, Монти не шел бы быстрее. Его терзала забота. «Что-то не так», — думал он, — «что-то не так». Шеридан писал о странном, нелюбезном выражении. Если бы Монти читал Шеридана, он применил бы эти слова к лицу лорда Эмсфорта, когда она маячила по ту сторону стола или выглядывала из-за дерева. Даже тогда в редакции он не чувствовал с такой ясностью, что его вот-вот выгонят. Так подошел он к землям императрицы, за воротами у сарая он остановился, чтобы закурить, ему это было очень нужно, и услышал, просто услышал «Вон отсюда!». Почему-то крик не умолкал. В конце концов стало ясно, что он ему не мерещится, а идет из сарая и, строго говоря, звучит не «Вон отсюда», но «Выпустите меня отсюда!». Монти удивился. Сперва он подумал о привидениях, но сообразил, что рядом один из самых подходящих замков, и вряд ли они будут размениваться на сарае. Над ним было окошко. Он заглянул туда и спросил, есть тут кто-то? Вопрос был резонный. Внутри царила тьма египетская, но узник почему-то обиделся и зарычал. А Монти подпрыгнул, ибо такие звуки мог издать только его бывший начальник. — Это случайно не лорд Тилбери? — осведомился Монти. — А вы кто такой? — Боткин. Монти Боткин, помните? Лорд Тилбери, видимо, помнил, поскольку сказал с прежней силой. — Так выпустите меня, кретин! — Минутку, — отвечал Монти. — Тут такая деревяшка, а? Сейчас, сейчас. Ну все, олегоп. С этими словами он отодвинул засов, и викон, громко пыхтя, Вывалился из сарая. А вот э -э, начал Монти, которому, как и Гёте, не хватило света. С такими загадками он еще не сталкивался. Но бывший начальник сопел и ничего не объяснял. Наконец к Виконту вернулся до речи. «Безобразие!» — вскричал он. «Что именно?» «Мерзавец!» «Кто?» «Я ему покажу». «Кому?» «Сейчас же иду к лорду Эмсворту». «Зачем?» Лорд Тилбери кратко, но образно, поведал о том, что произошло. «В конце концов», — заключил он, — «ваш дядя охотно подтвердит». Монти до этих слов, кивавший, прервал его. «Ой, не могу! Вы лезли к свинье! Он вас схватил! Вы сослались на дядю! А теперь собираетесь к старику! Не надо, не ходите! Мигнуть не успеете, закуют! Вы не знаете здешних дел! Как говорится, есть пружины!» Старикан решил, что мой дядя хочет погубить свинью. Вы ее кормите, так? На него сослались, так? Ну вот, сошлют на чертов остров, без суда и следствия. Лорд Тилбери снова подумал о том, как неприятен ему этот субъект. Что это вы порите? Я не парю, посудите сами. Если эта хрюша сойдет с дорожки, выиграет дядина. Естественно, пербрайт смотрит косо на всяких типов с картошками. Может, вы ее травите? Да какой бред! Такова жизнь! — напомнил Монти. — И потом вы залезли на чужую территорию. Кажется, в этих случаях можно прямо стрелять. Или это воров? О, нет, что я, бродячих собак. Ну, ладно. А залезть-то залезли. Ничего подобного. Я приехал по делу. «Да — Да? — удивился Монти. — А то я думаю, что вам здесь надо. Всегда рад, конечно. Лорд Тилбери не купился на эту учтивую фразу. — А вам что здесь надо? — Мне? — Вам. Если Эмсворт в ссоре с вашим дядей, почему он вас сюда пустил? Я его секретарь. Почему он должен пускать секретарей сэра Грегори? Не Грегори, лорда Эмсворта. Ах, эти местоимения, он, его, совсем зашьешься. Да, жизнь сложная штука. В общем, я не дядин секретарь, у него нет секретаря. Когда вы меня выгнали, я сюда устроился, раз и готово. Хороший человек не засидится». «Вы служите у лорда Эмсворта?» — переспросил Виконт. «И живете тут?» Монти подумал, что легкая наглость хороша, но неуместна. Лучше сказать все как есть. Того и гляди, выгонит а тут работодатель, которого он только что спас. Словом, лучше ему признаться. Сейчас, он сказал, служу и живу, но вряд ли это надолго. Если хотите начать заново, как говорится, забыть и простить, я к вашим услугам». Лорд Тилбери слушал эту речь, как сладостную песню. Подобно Наполеону, он знавал удачи, но все же не такие. Живет в этом доме и заискивает. Лучше не придумаешь. Вы хотите вернуться ко мне? Еще бы! Ну что ж, вернетесь. Да, если... Что? Лорд Тилбери помолчал, подбирая слова. Если, напомнил Монти, если не будет ляпов, ну конечно, я совершенно изменился. Идеалы малыша. Малыш тут ни при чем, заметил Виконт. Я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. С удовольствием, только скажите, пол царства, пожалуйста, нет, я. я, в общем, брат Эмсварта написал мемуары. Знаю, да. Ну, книжечка, мигом разойдется. Хватайте, дело верное. «Именно это», — сказал Виконт, довольный тем, что беседа так быстро подошла к самой сути. «Я и хочу сделать». «О, «Заключите контракт», — подсказал услужливый Монти. «Дайте аванс». «Контракт подписан, все права у нас. Он рукопись не отдает». «Почему?» «Не знаю». «Да он же столько денег потеряет». «Несомненно, как и я». «В общем, я имею полное право на эту книгу». И намерен э -э, ее взять. «То есть стащить?» «Ну, если хотите». «А как?» «Ну, тут без помощи не обойдешься». Э -э, вы, «Вы что, намекаете на меня?» «Именно». Монти удивился. «Однако». «А что тут сложного?» «Мягко сказал Викон. «Книга в столе. Стол в этой комнатке. Насколько я понимаю, ящик не заперт, а если и заперт, открыть нетрудно». Вы хотите вернуться ко мне? Вот и подумайте, мой милый. У Монти кружилась голова. Когда вам предлагают стать крупным преступником, да еще признают, что вы подходите, она не захочет, а закружиться. Виконт, разбиравшийся в людях, понимал, что не все сразу усиливают мысли, не все сразу понимают, но... Как только вы дадите мне эту книгу поднажал, «Лорд, я беру вас к себе!» Монти стал меньше похож на деревенского дурачка, которого ударила молния. «Берете?» «Беру». «На целый год?» «То есть как?» «Мне надо на год. Есть пружины. Значит, год». Викон подумал о том, что год рядом с Боткиным не шутка, хотя вообще-то его всегда можно выгнать. «Двенадцать месяцев!» — услужливо пояснил Монти. Виконт вздохнул. «Что ж, год так год. Подпишем бумагу?» «Хорошо, подпишем. Тогда я согласен по рукам». Лорд Тилбери предпочел избежать символического жеста. «Поторопитесь», — напомнил он. «Не могу же я век торчать в этой сельской дыре. Хорошо я мигом, а какая дыра?» «Герб Эмсвортов». «А знаем, знаем. Капните в ихнее пиво немножко джину, не пожалеете. Ладно, я мигом». «Пока, пока!» Сердечно откликнулся Монти. «Писатели! Тонкие натуры! Сущий пустяк может спугнуть вдохновение!» Так случилось и с Гали. Гость недолго пробыл у него, но теперь писать не хотелось. Гали был добр и не любил обижать даже скунцев. Конечно, это не то, что обидеть старого пробку или, скажем, Фредди, но все-таки, все-таки... Можно ли, должно ли говорить «нет» даже «ничтожнейший из божьих тварей»?» Сконц ушел. Галхат книгу не вынул. Тяжко вздохнув, он взял с полки детектив и тоже ушел на лужайку. Проходя через холл, он вызвал Биджа и попросил принести туда, под кедр, виски содовой. «Да», — вспомнил он, когда Бидж явился с подносом, — «я очки забыл, не хотел бы вас беспокоить». — Да какое тут беспокойство! — возразил дворецкий. — Не нужно ли еще чего-нибудь, мистер Галахат? — Да вроде бы нет. — А сью не видали? После второго завтрака мисс Браун была на террасе. С тех пор я ее не встречал. — Ну, ладно, значит, очки. Когда Биш вернулся, Гали выпил добрую половину успокоительного напитка. — Что вы там делали? — спросил он. — И что это у вас, моя книга? — А она, мистер Галахат, «Да на что она мне? Я ушел, чтобы о ней не думать!» Мысли этот он не развил, удивившись тому, что дворецкий уж очень вылупился, а жилет его мерно ходит туда и сюда. Бич, осведомился он. «Почему вы водите брюхом?» «Мне трудно, мистер Галахат!» «Так-то не носите в такую погоду теплых жилетов!» «Это душевные муки, мистер Галахат!» «А что случилось?» Бич понизил голос. «Когда я проследовал к вам за очками...» «Да-да!» «Я услышал какой-то шорох!» «Ай-яй-яй! Чего они лезут? Я ж там работаю!» «Вот именно, мистер Галоха. «Когда вы в замке, туда никто не заходит!» «Поэтому я и заподозрил!» «Заподозрили?» «Да, заподозрил, что кто-то хочет похитить ваш труд!» «Что?» «Да!» «Похитить ваш труд, мистер Галахат!» «Я не ошибся!» «Немного помешков, я распахнул дверь и увидел, что кро... кто-то роется в вашем столе!» «Это был Пилбем. Пилбом? «Он самый мистер Галахад. «Ну, знаете, вот именно мистер Галахат!» «И что вы ему сказали?» «Ничего!» «Посмотрел!» «А он?» «Ничего!» «Улыбнулся!» «Улыбнулся?» «Да!» Слабой, жалкой улыбкой, мистер Галахат. Ну, а потом? Не говоря ни слова, я подошел к столу, взял ваш труд и покинул помещение. А на пороге я холодно оглянулся. Молодец, бич! Спасибо, мистер Галахат. Значит, он хотел украсть. Несомненно, мистер Галахат. А может быть, он искал нотную бумагу? Такой солидный человек не уподобится Шерлоку Холмсу, да и социальный статус не позволит сказать то, что сказал бы этот сыщик доктору Уотсону. Нет, сэр, отвечал Бич. Зачем этому слизнику моя книга? Бич немного смутился. Разрешите мне говорить откровенно, мистер Галахат?» Да какая чушь? Да мы знаем друг друга с детских лет. Так сорока примерно валяете? Спасибо, мистер Галахат». — Насколько я понимаю, от вашего труда зависит благополучие мистера Роналда и мисс Браун. Гали знал, что бич всеведущ, но не думал, что секретная служба так хорошо поставлена. — Чтобы преодолеть сопротивление ее светлости, — продолжал Дворецкий, — вы согласились воздержаться от публикации мемуаров. Насколько я понимаю, ее светлость не хотела бы причинять огорчение друзьям. И прежде всего, сэру Грегори. Я не ошибся, мистер Галахат. «Нет, не ошиблись. Вы уступили ее светлости, уповая на то, что она, возможно, оставит в покое его светлость». «Возможно». «Ладно, бич, говорите прямо. Репортеров же здесь нет». «Вы хотите сказать, что мой брат Кларенс истинной желе и не будь этой книги допустил бы что угодно, только бы не было шуму?» «Приблизительно, мистер Галахад, Я не осмелился бы употребить эти самые слова». Но признаю, что ее светлость заинтересована в похищении, мало того, уничтожении вашего труда. Правильно, вскричал Галахат, пил бы им работает на конни. Я в этом убежден. Замечу, что в день званого обеда ее светлость просил меня вызвать в замок сэра Грегори. Они заперлись в библиотеке. Потом сэр Грегори вышел и на моих глазах беседовал с пилбомом. В укромном уголке холла. Распоряжение давал. Несомненно, мистер Галахат. От меня ускользнула вся значимость этих событий, но теперь-то я твердо уверен, что начинались козни. Галли встал. Бич сказал он, — «я всегда говорил, что вы гений. Вы нас спасли. Вам обязаны счастьем два любящих сердца. Рад служить, мистер Галахат». Чёрта с два они бы поженились без моих мемуаров. А кларенца я знаю. Прекрасный человек. Никого я так не люблю, но перед женщинами он пасует. Надо немедленно спрятать рукопись. — А, быть может, вы запрёте ящик, мистер Галахат? Галли покачал головой. — Нет, Бич, мою сестру да ещё с этим мелким гадом не остановят какие-то замки. Вот что, заберите это и спрячьте. Скажем у себя. — Мистер Галахад! — Что? А вдруг ее светлость потребует, чтобы я отдал ей ваш труд? — Ну, как я тогда буду? — Да как она узнает? Она же к вам не заходит на огонек? — Конечно, нет, мистер Галахат. — Ну, кладите на ночь под подушку. Она же к вам в постель не полезет. На сей раз бич так разволновался, что только дрожал. — Решено, — сказал Гали. — Все, не спорьте, бич берите к себе. Где ваше мужество? Бич, слушаюсь, мистер Галахат. Ну вот, берите. Слушаюсь, мистер Галахат. И никому ни слова. Слушаюсь, мистер Галахат». Бич удалился, печально понурив голову. Другой, возможно, походил бы в такую минуту на бравого воина, которого послали с депешей через позиции врага. Другой, но не этот». Он скорее напоминал тех злосчастных людей, которым дали подержать младенцев 4.30, а вокзальные часы уже подошли к 6.15. Сгущался сумрак. Посмотрев вниз, я увидела, что стало еще тревожней. Именно в этот час появляются вампиры. Собственно, почему бы им и не заглянуть на крышу? Всюду что-то шуршало, шелестело, потрескивало, а вдали ухало сова. Ах, оказаться бы в уютной комнате, где можно зажечь свет и читать, пока не позвонят к обеду. На лестнице было темно, ступеньки неприятно звенели, но Сью спешила вниз, опасаясь, что щеки ее вот-вот заледенеют от ужаса. Добежав до двери, она с облегчением вздохнула и зря. Дверь кто-то запер. Собственно, запер ее лакей. Он недавно приходил спустить флаг. Сью еще радовалась, что он ее не заметил. Она кинулась обратно. Что-то коснулось ее щеки. Не вампир, летучая мышь, но и она не подарок. Сью закричала и поняла, что именно это делают те, кто заперт на крыше замка. Подбежав к больницам, она тоненьким, жалким голосом крикнула Ау! Постепенно голос окреп и настолько что Рони, мрачно куривший в саду, определил, откуда он доносится. Кто там? крикнул он. О, Рони. Два дня и две ночи сомнения и досада терзали его. Два дня и две ночи думал он о Монти и Сью, страшно страдая при одном их виде. Но когда он ее услышал, сердце его перевернулось. «Хорошо, она любит Монти, а все-таки этот голос – самый прекрасный из всех возможных голосов!» Рони, я тут застряла! На крыше? Да, а дверь заперли! Я сейчас добуду ключ!» Прошло немало времени, пока она услышала звяканье замка, а там ее увидела Ронни. «И давно ты здесь?» — спросил он. «Весь вечер». «Ничего, местечко в хорошую погоду». «Наверное». «А вообще-то жарковато». «Да-да». Они помолчали. Воздух давил, сова ухала. «Когда ты вернулся?» — спросила Сью. «Так, час назад». «Я не слышала». «Да я поехал прямо в гараж» а мать высадил у викария. Да? Да, она хотела с ним поговорить. А, -а то ты его знаешь? Нет. Такой Фосбери. Вот как? Они опять помолчали. Рони вгляделся, шагнул вперед. Что-то поднял. То была Панама. Что это, Монти заходил? Да. Какой милый. Ну, ладно, пошли вниз.